Глава 35. Они карабкались по большим камням и обломкам, приближаясь к сердцу развалин. Сооружение, наполовину упиравшееся в дерево, наполовину на неестественно выступающий из земли камень, больше походило на храмы матери, которые Ви видела в своих книгах по архитектуре, чем настроение севера. Верхушки венчали остроконечные шпили. И очень высокие арки, поддерживающие большие колонны. «Куда дальше?» — спросила Джейми, когда они поднялись по сломанной лестнице на широкую платформу. «Полагаю, туда». Ви указала на разваливающийся мост. «Похоже на центр». «Давайте я разберусь». Эллен шагнула вперед, опережая их, и провела ладонью по груди. На их глазах старые трещины сгладились, большие куски камня встали на место, а лианы натянулись, создавая дополнительные естественные опоры. Однако, несмотря на все это, Джейми и Андру были настроены скептически. «Уверены, что идти туда безопасно?» спросила Джейми. «Мы довольно высоко», Андру оглянулся, быстро дыша от напряжения, вызванного подъемом. «Я не строитель, но знаю, как с помощью магии манипулировать землей, чтобы обеспечить безопасный проход», — настаивала Эллен. «Я верю в Эллен». Ви двинулась вперед. «Как будто я нет». Джейми закатила глаза и быстро пошла следом, твердо решив оказаться на мосту второй. Перейдя на другую сторону, все четверо оказались в удушающей темноте, царящей в сердце руин. Проникающего сюда лунного света уже было недостаточно. Маленький, порожденный магией огонек, который теперь парил над плечом Ви, едва ли освещал путь, но все же помогал ориентироваться однако здесь тьма оказалась такой же непроницаемой, как и в первых руинах, на которые наткнулась Ви. Она заполняла каждый уголок похожего на пещеру пространства, скрывая и рельефные скульптуры, и разрушенные колонны. Друзья прижались поближе, оставаясь в ореоле света от ее пламени. «Кажется, мы нашли правильное место», — прошептала Ви откуда ты знаешь. Голос Джейми тоже упал до шепота. Царившая здесь атмосфера порождала напряжение. Возможно, дело было в том, что они не видели ни стен, ни потолка. Единственным источником бледного лунного света был арочный проем, через который они вошли. «Не могу описать». Ви покачала головой. Как будто это не просто место, здесь произошло нечто важное. Ви задумалась, действительно ли она так считает, или слова Таавина навеяли это чувство. «Можно только гадать!» Голос Эллин эхом отразился от высокого потолка. Как бы там ни было, Ви понимала, им всем необходимо вести себя тихо. «Что там?» Щелкнув пальцами, Ви направила маленькое пламя вперед. Все заторопились следом, стараясь не отстать. Никто не хотел надолго задерживаться в темноте. Бледные очертания двух фигур были подсвечены оранжевым и блестели от влаги, которая тихо капала с высокого потолка. В руках у одной фигуры была секира, и она стояла на коленях перед другой. «Почти точная копия статуи у Древа Матери, за исключением нескольких ключевых отличий». «Это... мужчина?» Джейми прищурилась. Время наложило свой отпечаток, и невозможно было точно ответить на этот вопрос. «С короной?» «Очевидно, да». Вина клонила голову, пытаясь представить, Как выглядела статуя в первозданном виде? В фигуре было что-то мужское. Но в то же время в ней прослеживались женственные черты. Правильнее сказать, андрогинность. «С короной?» Не знала, что вожди носят корону. «Мы и не носим». Эллин слегка нахмурилась, явно разволновавшись при виде скульптуры. «А что он держит в другой руке?» «Какой-то клинок?» — вслух предположила Ви. Он был изогнут, но наполовину сломан. Из-за тупого конца невозможно было определить, что это за оружие. «А еще у него на бедре меч», — заметила Джейми. «Не исключено, он был каким-то воином». Диа не преклонила бы колени ни перед одним воином», — настаивала Эллин. Она могла преклонить колени лишь перед матерью. «Вполне возможно, это не Диа. скорее, из вежливости предположила Ви. В руках у женщины была секира, и поза была почти такой же, что у скульптуры Диа в Сарицуме. Для простой случайности они были слишком похожи. «Может и нет?» Эллен видела то, что хотела видеть. Но указывать на это было бесполезно. Возможно, он воин того, кто изображен там. Андру перевел взгляд на стену за статуей. Увиденное настолько заворожило его, что он отошел от круга света. Ви, Эллин и Джейми последовали за ним. Ви мысленно приказала огоньку подняться выше, и он осветил еще один барельеф на стене. Он был огромным, в четыре раза больше человеческого роста. Мужчина и женщина сошлись в схватке. Позади женщины пылало солнце, когда она направила посох на мужчину. Мужчина был худым и с резкими чертами лица, сверкающие за его спиной молнии и по форме походили на крылья. На каменных лицах фигур застыли беззвучные крики. Невероятно, что они не исчезли с течением времени. «Я бы подумал, что это матерь и отец, но...» Андру замолчал. «Но они сражаются друг с другом». Мысленно закончила Ви. Говорили, что матерь и отец дополняют друг друга, идя рука об руку. Один наблюдает за днем, а другой за ночью. Имперские жрицы утверждали, что они любовники, а не враги. Иви верила в это до того момента, когда Таавин поведал ей всю правду. Теперь она стала свидетелем великой битвы. Такова была правда их мира. Древнее добро — Яргин, против древнего зла — Распиана, а все остальные — лишь смертные пешки, высеченные в камне у ног богов. Империя Саларис и ее жители были настолько далеки от этой великой борьбы, что даже не замечали, как она влияет на их жизни. Скорее всего, это кто-то другой. Ви пожала плечами. Да, сама она знала правду, но вот ее друзья нет, и она не смогла бы объяснить ее. От одного взгляда на изображение ей становилось не по себе как будто она смотрела на то, что ей никогда не следовало видеть. Кто знает, что это было за место и кто вообще построил его? «Вдруг твое видение поможет нам разобраться», — предположила Эллин. «Возможно. Мне нужно использовать свое пламя. Но учтите, когда все закончится, оно может погаснуть, и на мгновение здесь воцарится темнота». «Уверена, мы переживем этот момент», — как обычно отважно заявила Джейми. «Хорошо». Ви закрыла глаза и вытянула руку. Появилось пламя. Оно устроилось на ее ладони, словно птица. Ви не только чувствовала, но и видела, как по ту сторону ее век движется шар света. Открыв глаза, Ви приготовилась погрузиться в видение. На этот раз все получилось. И снова мир стал ослепительно белым. Затем медленно, словно по мгновению кисти невидимого художника, цвет начал возвращаться, заполняя формы и линии, которые были такими же чуждыми, как и в прошлый раз. Как Ви уже начинала понимать, это было нормально, и в похожей на пещеру комнате, в которой она находилась, не было слышно ни звука. Перед ней на коленях стоял Тавин. Какое-то время Ви просто изучала его лицо. Он, не моргая, смотрел вперед. Еще никогда она не видела его таким сосредоточенным. Он выглядел настоящим, и ей почти казалось, что она могла прикоснуться к нему. Руки не двигались, и Ви снова была лишь наблюдателем, как и всегда во время видений. Выражение его лица было мрачным. Он смотрел вперед, словно видя ее насквозь, но Ви казалось, что он действительно видит ее. Растрепанные волосы были убраны с лица и аккуратно уложены. Впервые они не падали ему на лоб и не завивались вокруг заостренных кончиков вытянутых ушей. Свет полыхавшего позади нее костра проникал сквозь ее бестелесный дух, окрашивая его щеки в оранжевые и желтые тона. Его губы быстро двигались, но Вини слышала слов, и у нее возникло отчетливое ощущение, что она стала свидетельницей проведения очередного ритуала. От его кожи исходил свет; он кружился вокруг фигуры, сгущаясь над руками, пока Таавин продолжал петь. Сложив руки вместе, Таавин что-то держал в руках. Их обвивала серебряная цепочка, при покачивании от нее отражался свет костра. Вибы узнала эти звенья где угодно. Они были идентичны той цепочке, которую она носила на шее. На заднем плане мелькнула тень. Ви охватил непонятный ужас, и она боролась с желанием закрыть глаза. Непонятно откуда, но она знала, что случится дальше. «Нет, не делай этого». Слова пронеслись сквозь нее, нежные, как шепот, и душераздирающие, как крик. Мужчина продолжал напевать, глядя на пламя за спиной Ви, которое сама она не видела. Она хотела сосредоточиться лишь на нем и светящемся все ярче свете, отслаивающемся от его плоти. Мир наполнила его магия. Она смешалась с ярко-белой силой, которая всегда витала по краям ее видений. На заднем плане снова что-то промелькнуло. Ви прищурилась. Она заметила приближение некой фигуры, но густая темнота не позволяла разобрать, кто это. На плечи Таавина опустились женские руки. Свет окутал и их. Глифы двух колдунов подпрыгивали и искрились в воздухе, а потом сливались воедино. Одно заклинание, два волшебника. Даже не видя лица второго, Ви знала, что незнакомец произносит заклинание в унисон с Таавином. Также, как и понимала, что скоро все закончится. Глифы засияли ярче и закружились, а потом взорвались, полыхнув огнем. Она увидела, как Таавин откинул голову назад и открыл рот в беззвучном крике, когда огонь устремился через саму Ви и на него. Его принесли в жертву, а глифы превратились в нити чистого света и плотно обвелись вокруг него. Мир вокруг побелел, но виз держала крик боли. Она не сводила глаз с его лица, желая как можно дольше наблюдать, как пламя лижет его кожу, мгновенно превращая его в пепел. Она не хотела лицезреть этот ужас, но не могла отвернуться. Ей предстояло увидеть все до самого конца. На этот раз, когда ее видение закончилось, она не издала ни звука, и не упала. Ви развернулась, ища глазами своего таинственного союзника. Ее охватила паника, сердце бешено заколотилось, будто каким-то образом он мог уже испариться. Что она ему сказала? Как могла помочь? Паника нарастала. Нужно было защитить его. «Хуло!» — голос Таавина пронзил тьму, заглушая все остальные мысли. Он скользнул между ее ушами и поселился в сознании. «Ви! Ярген заговорила! Она дала тебе слово!» Ви повернулась, ища глазами Таавина, однако не нашла. Вместо знакомых зеленых глаз в темноте горела пара красных.